Часть седьмая. Душа. Тристан. «Ты уже научился?» — спросил атлас Тристана, удалившись с ним в кабинет. В воздухе словно потрескивали разряды статического электричества. Но не от напряжения и не от страха. От возбуждения, испытывать которое Тристан не привык в принципе. «Почти», — сказал он. «Осталось немного». Атлас в задумчивости побарабанил пальцами по столу. «Возможно, следует сменить тактику. Как бы убежденно не следовал ей мистер де Ворона», сухой иронии проговорил он. «И то верно. Тристан уже сам стал задумываться, не скажется ли на нем в перспективе хронический страх смерти. Это либо происходит быстро, махом, либо медленно. Очень медленно», — кривясь пояснил он. «Иногда растягивается на весь день». Выражение лица Атласа никак не изменилось. «Что происходит, когда ты это делаешь?» «Я смещаю реальность, вижу всякие вещи». «И можешь ими управлять?» «Скорее разрушать». «Типа того». «Так ты манипулируешь ими?» «В некотором роде». Атлас снова задумался. «Я надеялся, что за предстоящий год ты отточишь свои навыки», признался он через некоторое время. Но, кажется, времени у нас меньше, чем я ожидал. «У нас?» Тристан моментально насторожился. «Значит, вы и правда намереваетесь меня использовать?» Атлас смотрел на него отстраненно, тогда как любой другой на месте хранителя почти наверняка испытывал бы раздражение. «Тристан, это уготовил тебе не я. В конце концов, мы обязаны архивам. Должны сделать вклад, о чем я твержу вам с тех пор, как вы вошли в эти двери. Вот снова мы. Того же просите и от Парисы или от Калума? Я ото всех прошу одного и того же. То есть ничего. У меня нет иных интересов, кроме как содействия целям архивов. То есть общество, грубо подсказал Тристан. Нет. Атлас поднялся и подошел к окну с видом на восточную часть имения. У меня есть теория, сказал он, наконец, обернувшись. Не хотел делиться ею с тобой, пока ты не поймешь, на что способен. Однако тебе решать, проверять ее или нет. В конце концов, это не в моих силах, а в твоих». «Что за теория?» — настороженно спросил Тристан. Атлас глянул в окно напоследок, а потом вернулся за стол и сложил пальцы домиком. «Я начинаю понимать, насколько бредово это прозвучит. Говорите, как есть», — предложил Тристан, который уже несколько месяцев, если не дольше, считал Атласа поехавшим кукушкой. Ну что ж, Атлас со вздохом откинулся на спинку кресла. Тристан, ты физик категории, для которой еще нет определения. Я подозревал это с самого начала. Ты видишь кванты и манипулируешь ими, что делает тебя даже сильнее атомщика, каковым наиболее вероятно является мистер Де Ворона. А твоя способность видеть иное измерение открывает путь к дальнейшим испытаниям». «Испытанием чего?» Оружие, — подумал Тристан, — и внутри у него все опустилось. Он достаточно долго работал на Джеймса Уэссекса, чтобы знать, рано или поздно все сводится к насилию. Война — это большие деньги. Точнее, война и есть деньги. Миров. Тристан сначала моргнул, а после нахмурился. Что-что? Знаешь, чего вообще касаются исследования мистера Эллери? Или, если уж на то пошло, какая у него специализация? Разумеется, нет. Если Тристан и думал о Далтоне, то лишь гадая, как Париса его выносят. Нет. «Далтон», — начал Атлас, снова поглядывая в окно. «Аниматор. Его способности позволяют до определенной степени создавать сознание из ничего. Но это ведь невозможно». «Да», — подтвердил снова, оборачиваясь Атлас. «Потому его исследования и нужны». Последние 10 лет своей научной деятельности Далтон посвятил изучению того, что напоминает спонтанное творение, но таковым не является. Библиотека показывает, что, невзирая на теологические и научные убеждения, не было никакого предшествующего Вселенной момента, первозданного атома, из которого вспыхнула искра нашей жизни. Некая исходная точка, предшествовавшая времени и пространству. Подобно очень нестабильному атомному ядру, содержащему массу всей Вселенной, она расщеплялась на частицы меньшего размера в процессе определенного сверхрадиоактивного распада, образуя нашу Вселенную. Автором этого термина, как и теории расширяющейся Вселенной, в 1931 году стал бельгийский священник, математик, астрофизик и космолог Жорж Леметер, 1894-1966. А уже в 1949 году британский астроном и космолог Фред Хойл, 1915-2001, в шутку окрестил эволюцию мира полиметру большим взрывом. Тысячи лет исследований общества предполагают альтернативный взгляд. Мы рождены из бездны, из той, которая не есть ничто. Что-то все же предшествовало нам, и оно нас переживет. В этой вселенной нет ничего особенного, кроме того, что она наша. А если мы не особенные, то мы и не единственные. Мы не уникальны. Взгляд Атласа был устремлен в никуда. Суть в том, — говорил он, обращаясь скорее к зарослям Кизила, нежели к Тристану, — что должен быть некий тонкий и в то же время измеримый баланс материи и антиматерии, из которых сформировался этот мир, и если определить это соотношение, что его удастся воссоздать. Наконец он снова посмотрел на Тристана. «Далтон изучает спонтанные всплески. Вероятность того, что первобытный хаос был вовсе не хаосом, а некой упорядоченной силой внутри живой бездны, возможно, магией. А возможно, ты докажешь, что это некая квантовая структура». Атлас покачал головой. «Этого я не знаю и знать не могу. Однако достоверно мне известно вот что. Заключил он, подаваясь вперед, и в его глазах Тристан увидел не то зловещий, не то безумный, не то просто ребяческий блеск. Мисс Морри способна зажечь эту искру, породить искомный всплеск. Мистер Эллери может призвать бездну, стихию космической инфляции. Ты ее видишь. Мистер Деворона, мисс Роудс способны придать ей форму и... Хотите, чтобы мы создали другую вселенную из ничего? Неуверенно перебил Тристан. Атлас покачал головой. Не создали. И не из ничего. Из пустоты ничего не создается, понимаешь? Тогда в этой вселенной нет ничего особенного, повторил Атлас. И ничто не говорит, будто она лучшая, на что сподобилось творение. А посему должны быть и другие. Тристан, похоже, перестал улавливать его мысль. Другие, типа, другие миры твердо произнес «Атлас». «Другие вселенные. Возможно, другие варианты этой же вселенной». Тристан нахмурился. «Вы говорите о мультивселенной? Возможно». Поспешно, будто с облегчением бросил «Атлас». «А может и нет. Суть же в том, что с тобой, с твоим видением мира, мы, возможно, смогли бы наконец ответить на этот вопрос». «Если Вселенная не безна, не пустота, и ты увидишь ее устройство, то сумеешь определить ее форму. Если поймешь, где именно мы в этой Вселенной, то узнаю, и где мы в мультивселенной». Резко закончил за него Тристан. Да, он наконец дошел до развязки, до сути разговора. Да, именно так. Но Тристан осекся, ведь по всем прикидкам это была откровенная херня. «Единственный известный мне верный принцип — это принцип равновесия», — подсказал ему Атлас. «Материя и антиматерия, порядок и хаос, удача и антиудача, жизнь и смерть». Атлас развалился в кресле, вытянув длинные ноги и закинул руки за голову. «Наш мир не может быть единственным», — Тристан припомнил, что там о теории множественности миров Нико. «И что, если все так?» «Если так, значит так. Не все ли равно?» — пожал плечами Атлас. «Дело не в ответе, Тристан, а в вопросе, в неопределенности». «Так вы хотите выяснить, мертв или жив кот Шрёдингера?» Тристан сам удивился тону своего голоса. Он звучал не глухо и не механически, а заинтригованно. «Видит Бог, это и впрямь казалось ему интересным. Невероятно, как он заблуждался». «Да», — подтвердил Атлас, «хочу». Хотите открыть ящик? И не просто ящик с котом, а ящик Пандоры. Ящик, в котором хранится ответ, настолько важный, что неизбежно повлечет за собой моральную дилемму. Что случится, если найдут другую вселенную? Как узнать, какая вселенная та самая, верная, правильная? И что самое главное, как сложится судьба этой? «Нет», — сказал Атлас, — «я не хочу открывать ящик». Он помолчал. «Ящик откроешь ты». «А...» Снова пауза. «Если я откажусь?» Атлас снова пожал плечами. «Значит, откажешься. А вдруг я не согласен с вашей теорией?» «Значит, не согласен. Цель общества — выписывать знания в этих стенах. Быть обязанным архивом означает искать и искать. Так ведь это гораздо больше, чем просто эксперимент. У Тристана разболелась голова». «Это такой же эксперимент, как и медицинские методы лечения в этих архивах», сказал Атлас. «И он не менее этичный, чем другие исследования, которые здесь уже проводились и которыми ни с кем не делились». «Вы хотите открыть дверь в мультивселенную и...» Тристан моргнул. «Сохранить это в тайне?» «Я хочу открыть дверь. То, что последует за этим, для меня не важно». «Не важно», тупо повторил за ним Тристан. Так это и есть гениальный план Атласа Блейкли: открыть дверь и забить на последствия. Атлас торопливо покачал головой, внезапно засмущавшись. Прости, я не то хотел сказать. Разумеется, результат важен, но ведь это не было случайной оговоркой, а может и было. Суть в том, что ты, Тристан, полностью раскрыв в себе способности, добьешься и этого, и еще много чего, узнаешь тайну основания самой вселенной. «Ты не ограничен только моими догадками», — подчеркнуто добавил Атлас. «Ты волен строить собственные, но сила, которой ты мог бы овладеть, ответы, которые мог бы получить, у Тристана занемели руки». «Мог бы?» Не нравилось ему это сослагательное наклонение. Оно много чего подразумевало, в том числе неприятную альтернативу. Атлас одарил Тристана сочувственным взглядом. «Понимаю, непростая задача». «Но она, будь уверен, не моя, Тристан. Это больше твои поиски. Вы все зовете меня по имени», — вдруг осознал Тристан, резко посмотрев на Атласа. «Остальных — по фамилиям». Что-то еще не давало ему покоя. Какая-то мысль, озвученная голосом Калума. «Меня Блэкли, конечно же, ненавидит, а тебя любит». Атлас, который за время беседы заметно оживился, вдруг притих. «Тебя это волнует?» «Я вам нравлюсь». Атлас немного помедлил в нерешительности, а потом напомнил. «Говорю же, когда-то я был на твоем месте». «Это на каком же?» — напрямую спросил Тристан. «Венчурный инвестор? Будущий зять миллиардера? Жених девушки, которая спит с его лучшим другом? Так на каком же?» Атлас долго и пристально смотрел на него и, наконец, произнес. «Ты и сам знаешь. В голове у Тристана он раскопал образ отца. Нет, не просто образ а память о том, как отец возвышался над сыном, держа его в своей тени. Это даже не воспоминание об отце, а резонанс волны одиночества, чувства неполноценности, всепроникающей и постоянной тоски. Когда надо ходить на цыпочках, боясь сделать неверный шаг, сломать что-нибудь, пробудить в отце зверя. Вызвать к жизни Титана, властителя твоего счастья, умоляющего и так задавленное «я». Тристан ощутил едкий привкус страха, уловил мысль, а вернее порыв, внезапный импульс бежать. Паскудный и горький инстинкт «бей или беги». В груди полыхал гнев, сердце бешено колотилось. И этот страх, что гнев передался ему от отца. Что его собственная душа, как и душа отца, с гнильцой. Тристан моргнул, и по его щекам скатились горячие, жгучие слезы. Грёбаный стыд. Он встряхнулся и утер глаза. Вот как вы думаете, будто мы с вами оба угнетённые, бросил Атлас у Тристан. Тот промолчал, и Тристан вскочил на ноги. Пошёл ты, бросил он, вылетел из кабинета и поднялся к себе. Следующие несколько недель Тристан не находил себе места и не понимал, что делать с тем, о чём он теперь знает. Или Атлас просто внушил ему, будто он что-то там знает. И какого хрена он вообще до сих пор торчит в этом доме, полном секретов, предательства и пороков? Тристан ненавидел Калума и Парису, никогда не питал особых симпатий к Рейне, а вот как быть с Нико еще не придумал. Когда Тристан позволил себе разоткровенничаться, Нико мог сообразить, что именно Атлас нарыл у него в голове, и это вызывало нечто большее, чем просто ненависть. Он снова стал испытывать тоску, неуемную потребность в утешении. Он же думал, что причина его экзистенциального кризиса в либи но оказалось, Либби не просто причина, она частичка, фрагмент чего-то, чего пока не в силах осознать его слабый разум. Поначалу Тристан решил, что это из-за нее он не может овладеть своей магией. либи пропала, и до тех пор, пока не вернется, ему постоянно будет чего-то не хватать, доброты, морали. Другой важный и непонятный ему черты характера, Он и не думал идти на это дурацкое мероприятие, пока не ощутил зверский голод. А снизу доносились такие аппетитные и манящие, словно крупные бабки, ароматы. Именно тогда он решил, что смысла ненавидеть Атласа нет. Что он такое, в конце-то концов? Когда другой странник, Эзра, покинул праздник, Тристан проследил, как Атлас, поднеся к губам фужер шампанского, неохотно соглашался в чем-то с премьер-министром хер какой страны. Внезапно Тристан увидел глупость всего этого. Общество, архивы, мир и, собственно, Атлас. Он, в конце концов, всего лишь человек, не лишенный пороков, недостатков и занимательных черт со своими планами. За пределами этого дома можно встретить людей похуже, у которых и аппетиты крупнее, и эго побольше. Эзра, кем бы он ни был, прав. Все в жопе. Не потому, что Атлас Блейкли, злодей или общество само зло, Просто мир такой, какой есть. Или же прав Атлас, этот мир лишь один из многих. Размышляя об этом, тогда, на ужине, Тристан увидел шедшего навстречу Нико, рассеянно кивнул ему и поинтересовался. «А чего ты не с Рейной?» «Ну, она меня ненавидит и желает мне смерти. Фиг знает почему. Или ей просто жрать охота». «А кто это был?» — спросил Нико, мотнув головой в сторону уходившего Эзры. «Какой-то шишка?» «О, это...» — Тристан не вовремя сообразил, что понятия не имеет, кто же такой этот Эзра. А все потому, что толком его не слушал. «Эзра?», Эзра — «Эзра?» — скривился Нико. «Прости, старая привычка. Я знаю только одного Эзру, и тот — полное говно. Я бы сказал, что мы — заклятые враги, но вряд ли он способен совершить нечто, достойное моей ненависти». Рассеянным взглядом он обвел толпу. От надувшейся Рейны в одном углу — До Парисы, заливающейся смехом, в окружении небольшой группы не в меру внимательных мужчин. Впрочем, ты, думаю, тоже о нем наслышан. По ходу дела Нико думал, что Тристан считает его лучшим другом и фанатично записывает за ним анекдоты из жизни. «С какой стати мне знать, о ком-то на кого у тебя зуб?» Ершиста спросил Тристан. «Ты не понял? Он никто, я не злюсь на него», пробормотал Нико, не менее оскорбленный. «Просто я думал, что Роудс тебе рассказала». «Роудс?» Пульс Тристана подскочил и снова упал. «А как она с этим связана?» «Эзра, ее парень. Бывший». Тут они впервые с начала разговора посмотрели друг на друга с одинаковым недоумением. От чего ты так взъелся?» «Парня Роудс зовут Эзрой?» — уточнил, нахмурившись Тристан. «Ага. То есть звали. Наверное, правильно говорить в прошедшем времени. Вряд ли он мертв, хотя, может, и умер, но мне реально пофигу». Однако виде выражения лица Тристана Нико нахмурился. Все равно это не тот Эзра, сказал он уже вдвойне смущенный. Веришь или нет, но этот тип еще серия Фаулера, так что нечего заморачиваться. Он прикрывался иллюзией. Тристан сам не знал, почему разговор с Эзрой вдруг показался ему очень важным. Они же буквально парой фраз перекинулись, хотя это же вечеринка, светское мероприятие. Почти все приглашенные так или иначе прикрывались иллюзиями или магически улучшали внешность. Я подумал, он это с обычной целью сделал, как все. Тот тип? Нико посмотрел вслед Эзри, который уже пропал. «Ну, у Фаулера волосы черные. Он чуть ниже тебя, ростом примерно с Калума, и выглядит вечно каким-то потерянным, будто сдриснуть куда-нибудь хочет. В жизни не поднимал ничего тяжелее учебника». «Твою мать!» выругался про себя Тристан. Под это описание подпадало сколько угодно народу. Беспокоиться наверняка не о чем, и все же... А тот парень, он как выглядел? э э <speaking> well волосы не то белокурые, не то светло-каштановые. Лицо такое, ну, типа, лицо... Нет, нет, это не то. Тристан замотал головой. Нет, он брюнет, кудрявый. А когда я встретил его в первый раз, на нем вообще никаких иллюзионных чар не было. Нико моргнул, вперив в него укоризненный взгляд. «Мол, о таких вещах говорить надо было сразу, еще когда мы друг другу в знак дружбы косички заплетали. Когда ты видел его в первый раз?» «На территории имения, у периметра чар. Которых? Это так важно?» Тристан ощутил смутное раздражение. «Которых чар?» — повторил вопрос Нико. «Я... Блядь. Чары времени. Ты серьезно? Чары времени?» — рассверепел Нико. «Я же тебе говорил, что время — это единственное измерение, которого мы не учли. А тебе и в голову не пришло сообщить, что ты видел бывшего парня Роудс на границе периметра?» «Откуда мне было знать, что он ее бывший?» — прорычал Тристан. «Какая у него, кстати, специализация?» «Он...» «Нико осекся», — нахмурился. «Твою ж налево. Клянусь, Роудс говорила мне сотню раз, но это что-то мне неизвестное. Хрень какая-то, что-то типа... Скука смертная, тоска зеленая». «Правда, что ли?» – прошипел Тристан. «Или он херов хроностранник? Обоих и Нику и Тристана озарило одновременно. «Вот же падла!» – выдал Нику и, оставив фужер на подносе, бросился в коридор. Тристан последовал за ним, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. «А вдруг это пустяк?» «Кто-то должен был вести себя по-взрослому и следить, чтобы они не теряли голову». «Мы ведь не можем подтвердить, что Роудс потерялась во времени, тем более, что ее похитил хроностранник. Без доказательств твоя теория просто бред умалишенного». Тристан запыхался, лавируя между гостей. «Это может быть чистым совпадением. Правда, что ли?» Язвительно отозвался Нико, будто сам при всем желании не мог бы придумать объяснение глупее. «Ты же сам говорил, что Эзра — пустое место, серость, да и потом Роудс, она бы...» Они резко затормозили в пустом коридоре, а в голове у Тристана зазвучал голос Каллума. Она знала того, кто это с ней сделал. Тристан моргнул и, вздрогнув, напомнил себе, что это не обязательно правда. «Каллум, он же такой Каллум!» «Ушел!» Глухо произнес Нико, подходя к транспортному порталу. «Твою мать, его нет!» «Прикинь, ворона, сам вижу!» — огрызнулся Тристан. Они с Нико обменялись раздраженными взглядами, но каждый при этом мысленно ругал сам себя. «Мог бы и раньше назвать его имя», — проворчал чуть позже в бессильной злобе Тристан. «А ты мог бы сказать, что видел нарушителя?» «Я же думал, что это...» Тристан поджал губы, не зная, чем объяснить косяк. «Ладно, идиотизм какой-то». Он с раздражением посмотрел на Нико. «Ты даже не знаешь, какая у него специализация, и действительно ли он приходил?» «Как мне сгонять к нему, постучаться и спросить, что он затеял? И не прячет ли он случайно у себя в шкафу Роудс?» Под потолком задрожала люстра. Это Нико де Ворона, придя в ярость, вызвал небольшое землетрясение. Впрочем, адреналин от погони уже схлынул. Возбуждение уступало место другому, более старому и болезненному чувству. Смеси ярости, горя и разочарования. Видимо, Нико, как и Тристан, понял, что сильно поспешил с выводом, и в них, скорее всего, говорят эмоции, а значит, ситуации они ясно не видят. И это, как ни ужасно, было равносильно признанию в бессилии. Им никогда не найти Либи. «Ее здесь нет», — сказал Нико, озвучивая мысли Тристана. «Общество уже обыскало каждый квадратный дюйм земли, все тщетно, и сейчас, чувствуя, что озарение оказалось ложным, Нико понурил плечи. «Ты это не хуже меня знаешь. Ее здесь нет», — жаром повторил он. «Но даже если я прав и фаулер, правда бесполезный кусок дерьма, то мои догадки — это все еще просто догадки. Я по-прежнему не могу ее отыскать, и с этим никто ничего не может поделать». «Да никто!» — сорвался он на крик. «И не старается». Нико бросил на Тристана полный неприкрытый ненависти взгляд и ушел, задев по пути плечом Парису. Она довольно проводила его глазами, а потом посмотрела на Тристана. «Смотрю, ты его здорово выбесил», — заметила она. За ней волочился какой-то мужчина, и Париса, проследив за подозрительным взглядом Тристана в сторону своей новой потенциальной пассии, пожала плечами. «Может у меня быть свое хобби? У Калума вот свое есть?» «Да ну вас нахер!» — выругался в пустоту Тристан. Отчаянно хотелось что-нибудь расколошматить, но он в конце концов решил просто выпить а потом еще. Постепенно в голове, к счастью, прояснилось, несмотря на шампанское. После третьего фужера Тристан, ощутив внезапный порыв, поднялся в жилое крыло и заколотил в дверь к Нико. «Ворона!» — проорал он, когда никто не открыл, и снова застучал в дверь. Тут из своей комнаты вышла облаченная в пижаму Рейна и показала ему средний палец. «Ну да, ну да», — пробормотал, отмахиваясь Тристан. Наконец вышел заспанный Нико. Ух, снова ты!» Зевая безлобно, будто сонливость смягчила эмоции, произнес он. «В общем, слушай, я, наверное, слегка...» «Одевайся», — велел Тристан. «Чё?» — Вперил в него мутный взгляд Нико. «Одевайся», — четко повторил Тристан, но потом решил, что в этом деле можно как-нибудь и без штанов обойтись. «Ладно, забей, идем». Нико нахмурился, продирая глаза. «Куда?» Прокатимся, я поведу. Поведешь? переспросил Нико, безвольно роняя свободную руку. А тачку где возьмешь? Ворона, ты мак или где? отрезал Тристан. Вопрос был излишним, риторическим, но Нико пришел в чувство. Намек понял. Дай мне пять минут. Нико закрыл дверь. Ты, смотрю, совсем сбрендил, сказала за спиной Рейна. Тристан обернулся. Только сейчас до него дошло, что они уже несколько недель с ней не разговаривали. Ее пиджак лежал на стопке книг в углу у двери. Да и выглядела Рейна как-то иначе, более сосредоточенной, что ли. Однако для Тристана, как обычно, оставалась загадкой. «Над чем ты работала эти полгода?» «Намек поняла», — ответила Рейна и захлопнула дверь, хотя Тристан спрашивал ее совершенно искренне. «Он ведь понятия не имел, какими исследованиями она занимается». Теперь, когда Далтон не читал каждый день лекций, им стало практически незачем контактировать. А знает ли Рейна о том, что у Атласа на нее виды? Или она была с ним заодно с самого начала? Тристан уже хотел постучаться к Рейне, но в этот момент из своей комнаты вылетел Нико. «Ну», — произнес он такой бодрый, что задрожали половицы и зазвенели светильники в коридоре. «Куда едем?» «На север», — ответил Тристан, отходя от двери в комнату Рейны. Разговор с ней может и подождать, к тому же Тристан еще не готов услышать ее ответ. Что если цель есть у всех в этом доме, и лишь он один не в курсе? Грёбаный стыд. Крайний север. Дело в Фаулере? По его душу идем? Спросил Нико, когда они спускались по лестнице. Люстры внизу дробно звенели, как стучащие зубы. Может, сделаешь с этим хоть что-нибудь? Тристан обвел рукой огни в доме. Посетители к тому времени переместились в большой зал. «Интересно, где Калум? Может, лёг уже?» «Да нет, вряд ли. В последнее время он бродит по дому в любое время дня и ночи». «Точно, извини. Я типа только сейчас понял, как сильно хотел смыться отсюда». Нико обернулся и посмотрел в коридор. «Значит, идём по следу Фаулера, да?» — с готовностью спросил он. «Нет, пока что. До тех пор, пока их предположения звучат, как бредни психов со справками». Мы не знаем, действительно ли он похитил роуз и верно ли мы считаем его таким сильным. Либи наверняка поняла бы, что встречается со всемогущим психопатом, угрожающим ее жизни. «Все равно дело у нас намного важнее, если, конечно, у тебя нет других более срочных», сказал он, краем глаза заметив, как Нико проверяет что-то на экране мобильного. «Нет». Нико спрятал телефон в карман. «Я просто написал друзьям в Нью-Йорке. Вдруг они знают, где сейчас Фаулер?» Пока не ответили. Даже Макс молчит. «У других людей есть нормальная жизнь, ворона». «Знаю, но...» — поморщился Нико, а они тем временем добежали до порталов в западной части дома. «Проехали. Кстати, говоря «север», ты имеешь в виду...» «Я все пойму, когда сам увижу», — коротко ответил Тристан. «Мне для этого убивать тебя не придется?» Нико с сомнением выгнул бровь. «Пойму, когда увижу». Решительнее повторил Тристан и нажал кнопку вызова телепорта. Второй раз, потом третий, хотя это явно не помогало. Двери кабины, похожие на лифт, оставались неподвижны. «Я ищу нечто крупное, источник силы». Нико кивнул в знак понимания. «Потому что...» «Потому что, если твоя небольшая безумная теория верна, и Роудс застряла где-то во времени, ей потребуется много энергии на обратный путь». «Буднично», — ответил Тристан, только потом поняв, как бредово это звучит. «Видимо, они с Ника оба поехали крышей». «А-а...» задумчиво протянул Нико, а Тристан тем временем утопил кнопку вокзала «Кингс-Кросс». «Да будем машину и поедем», сказал он, не желая пока объяснять идею в подробностях. Чем больше он говорил о ней вслух, тем глупее она ему же казалась. Ясно. Когда двери портала снова открылись, Нико все еще хранил несвойственное ему молчание. В западном зале, в сооружении стекла и старого кирпича, омытых лунным светом, царила непривычная тишина. Тристан уже и забыл, как спокоен бывает Лондон в глухой ночной час. Он год не покидал пределов имения и еще дольше не жил в самом городе. Несколько минут они шли молча, миновали главный вестибюль. Тристан шагал впереди, распаляясь все больше по мере того, как крепла его неуверенность. «Северное сияние», — снова заговорил Нику. «Что?» — резко отозвался Тристан. «Не специально, просто из-за неопределенности, чтобы ее. Нервы совсем расшалились». «Северное сияние», — повторил Нико. «Заряды электроэнергии от солнечных вспышек». Тристан настороженно замер. Он, конечно, не был мегаэрудитом, однако Нико высказал не такую уж и бестолковую мысль. «Ладно, и...» И... Нико вскинул голову. «Ты же ищешь источник, невидимый для окружающих, но такой, который все равно выдает энергию, так? И тебе нужен, не знаю, пучок волн какой-нибудь, потому что Тристан видит энергию, как всполохи в небе. Эта же мысль приходила в голову и ему. Она была научна и рациональна, и Тристан не спешил ею делиться, боясь выставить себя дураком. Но сейчас, испытывая благодарность, он заставил себя сказать «Поздравляю, ворона, ты гений». Однако этим и ограничился. «Все верно», — согласился ворона. «Говорят, нельзя быть лучшим во всем и все же заткнись. Хотя нет, говори дальше». Тристан пошел в обратную сторону. «Идем, про машину забудь». Прежний план напоминал оптимистичные надежды безумца, зато новый, не менее бредовый, хотя бы опирался на факты. «Раздобудем транспорт до Инвернеса, а там...» «Так мы в Горную Шотландию?» «Как волшебно!» — весело затрещал Нико. Тристан только сейчас, в свете огней вокзала, заметил, что Нико де Ворона выглядит гораздо лучше, чем когда-либо за последние месяцы. Прямо-таки образец здоровья. Возможно, виной тому было предвкушение приключения. Впрочем, и сам Тристан, который вот уже лет сто, как не выходил за рамки приличий, чувствовал себя окрыленным. Может, это все свежий воздух или то, что его не донимают эмпаты? Нико, видимо, почуял, что Тристан успокоился и снова принялся доставать его. «Скажи-ка мне, Кейн, вот нашел ты загадочный источник энергии, а дальше?» Над этим Тристан старался не задумываться. Он не знал, что станет делать. Когда и если отыщет таинственный источник энергии? Лишь понадеялся Норвения Нику, понимая, что не в силах объяснить внезапный порыв проверить пределы собственной магии. Нет, он не станет подтверждать или опровергать догадки хранителя, которому практически прямым текстом признался в своей неполноценности. Подлинные интересы Тристана стремительно сужались к одной единственной цели. Но что сказать человеку, выдернув его посреди ночи на поиски зачарованных камней? Это же явно не тянет на научный прорыв. «Дальше», — тихо проговорил Тристан, «мы отыщем способ вернуть Роудс домой». По крайней мере, с этим предложением Нико де Ворона спорить не станет. И верно, по лицу Нико стало видно, что до него постепенно доходит. Он открыл было рот, собираясь ответить, но тут же осёкся. «Я...» — начал было он и нахмурился. «Тристан», — сказал Нико, озираясь по сторонам, «время словно бы замерло, что-то происходило». «Как-то здесь пустовато, тебе не кажется?» «Что?» — спросил Тристан, раздосадованный на себя за очередной приступ инфантильной обидчивости. «Ночь на дворе ворона. Сомневаюсь, что...» «Ложись!» — резко велел Нико, утягивая его вниз. Едва Тристан упал на колени, как ощутил чье-то присутствие, вернее, присутствие сразу двух незнакомцев, укрытых волнами заклинаний, а в следующий миг Нико выстрелил в этих двоих чем-то из ладони. Потом сквозь звон в ушах и вибрацию из земли Тристан расслышал знакомый звук. Грохот выстрела. Тристан с трудом поднялся на ноги и обернулся. Кругом все пришло в движении, но на этот раз по его команде мир вокруг разбился на части и завертелся быстрее. Тристана, словно коконом сахарной ваты, окружила чарами Нико, щитом, которым тот прикрыл их обоих. В мгновение Тристан разложил летящую в него пулю. «Нет, стой, хватит все ломать, Кейн, сука, мать твою, ты нападать вообще собираешься?» А потом собрал ее заново и, перенаправив импульс, послал назад. В тот же момент Тристан подумал, что либо в спонтанных попытках убить его Нико перешел уже все границы, либо же, что страшнее, это вовсе не проделки Нико де Вороны. Возвращенная Тристаном пуля вошла в грудь стрелку, а в следующее мгновение Нико, убрав щит, обрушил жестокий удар в висок второму противнику. «Ты это видел?» Ахнув, спросил Нико. Он схватил Тристана за плечо и бросился бежать. «Его лицо! Ты видел?» «Что там было видеть?» Тристан задыхался, спотыкаясь на замёрзших ступеньках эскалатора, тогда как Нико прыжками нёсся наверх, видимо, в поисках выгодной точки обзора. Он удивился. Нико утянул Тристана за угол и остановился, упершись ладонями в колени и прислушиваясь. «Они за тобой пришли», — прошептал он. «Что?» Они ждали, не последует ли за ними погоня. Вряд ли, учитывая, что один из нападавших сейчас истекал кровью, а второй лежал без сознания. Может, полицию вызвать? Что положено делать в таких обстоятельствах? Это же нифига не обычное ограбление. Они пришли за тобой. Нико снова потянул Тристана в сторону служебного выхода. «Идем». Нико испарил сигнализацию, которая, похоже, не имела магических предохранителей. «Логично». Тристан проводил оценку медицинских охранных систем для Джеймса Уэссекса. Все они были в частной собственности, брендированы, а патенты на них стоили конских денег. «Что значит, они пришли за мной?» — накинулся Тристан на Нику. Снаружи их встретил кусачий холод. У Тристана даже перехватило дыхание, а вот Нику от бега разрумянился. «Они как будто поджидали тебя, именно тебя. Мне они удивились». Несмотря на холод, энергия в нем била через край. Похоже, кто-то знал, что ты сюда придёшь. Я же решил, куда отправиться всего пару часов назад. Сегодня, — Тристан нахмурился. И кому нужна моя смерть? Глаза Нико заблестели. Не знаю, — задумчиво сказал он, — но, думаю, мы это выясним.